Глава 7 Обедать я не стал, сразу направившись в свою комнату, решил весь день посвятить созданию амулетов. Потапа попросил обеспечить меня едой и потребовал, чтобы меня никто не беспокоил. Войдя в свою комнату, отметил следы уборки и, конечно, внимательно смотрел свой стол, поверхность которого была прикрыта плотным листом бумаги. Судя по расположению книг, их кто-то убирал со стола и явно рассматривал, что там нарисовано. Значит, подозрение, что за нашим родом следят, были верными, и нужно срочно принимать меры по защите. Сегодня хотел попробовать доработать артефакторный стол, но, поняв, что все мои действия подробно отслеживаются, отказался от этой мысли. Как бы моя активность не послужила спусковым крючком для ненужных мне событий. Если нас хотят устранить, а такая вероятность очень велика, то не нужно провоцировать противника на активные действия. Эти знания ставят вопрос в изменении приоритетных целей и придется заняться амулетами для защиты от ядов и защитных от стихийных техник. Жаль, что все так получается, но выживание моей семьи, как и меня самого, первоочередная задача. Дождавшись, когда служанка принесет мне стопку бутербродов, запер за ней дверь на ключ и занялся изготовлением первого артефакта. Экспериментировать не стал, просто повторил самый удачный, совместив две руны огня и усиления, постаравшись выполнить ее в той же последовательности. Справился за 20 минут и сделал перерыв, взяв в руки учебник по основам магии, найденный в шкафу. Его явно привезли из Российской империи, так как он был старым и на русском языке. Единственное отличие – он был на старославянском с ятями, но довольно быстро приноровился читать его, не обращая на них внимания. Честно сказать, в учебнике было очень много воды, начиная от теории появления магии в этом мире, которое произошло примерно в 14 веке, и связывают это явление с походом Чингисхана. Именно его войска впервые применили магию на поле боя, хотя по другой теории они получили эти знания в Китае, когда поработили его. Маги в этом мире делятся до градации десяти уровней, в каждом из которых есть три подуровня – начальный, средний и высокий. Мой уровень не дотягивает до первого и даже до подуровня начальный. Для успешного присвоения звания мага нужно как минимум непрерывно управлять стихией в течение трех минут, для среднего – 5 для высокого – 7 минут. Моя стихия огня держится не больше минуты, и поэтому полноценным магом я не являюсь, что тоже ставит меня в очень неудобную ситуацию. До совершеннолетия мне необходимо получить хотя бы первый уровень, ну или до окончания школы, чтобы потом попытаться поступить в магическую академию. Еще один момент – это возможность потерять наследуемое дворянство, так как для его получения мне необходим минимальный уровень владения магией, а его у меня нет. Будь мой отец жив, эту проблему можно было бы отложить на пару лет, но я, как будущий глава рода, должен иметь любой магический уровень. В противном случае главой рода мне не быть. Я, конечно, не стремлюсь взваливать на себя эти обязательства, но и терять право стать полноценным аристократом не стану. Как мне увеличить свои магические способности, я уже придумал. Только тут без целителя мне не обойтись, да и процедура будет очень сложной. Если по-простому, я использую свое тело для усиления, а именно кости левой руки, которые еще способны проводить ману, создав там отдельный канал. Заодно наложу руну исцеления, что начнет восстанавливать весь организм, только вот доступ к лучевой локтевой костям мне нужен будет, когда я нахожусь в сознании. Нанесение двух рун займет от 30 до 40 минут, и все это время моя рука должна быть разрезана. Еще мне необходим кристалл накопителя, который потребуется совместить с самодельным резцом, так как подпитку мне брать неоткуда. Правая рука не имеет целых каналов, и еще не ясно, сможет ли она их восстановить в будущем. Более точно я смогу сказать, когда сделал артефактные очки для наблюдения за потоками маны, а сейчас мне приходится ориентироваться на свои ощущения. «Для всего этого требуются деньги и немалые», а их пока нет. Поэтому первая задача – это заработать. Поняв, что нужных мне знаний в этом учебнике нет, я отложил его в сторону и занялся медитацией, которая должна увеличить скорость восстановления маны. Заодно обдумывал варианты защиты поместья, но в этом вопросе пока ничего не мог сформулировать, не имея полноценных знаний про этот мир». По прошествии двух часов занялся изготовлением второго артефакта, на который ушло 20 минут, как и на предыдущий. Затем меня позвали на обед, и отказываться я не стал, так как бутерброды назвать нормальной едой нельзя. За столом уже сидели моя мать и Потап, что меня порадовало. Да и ужин проходил за нормальным столом, а не на полу по корейским обычаям. А значит, еда будет вполне нормальной, не такой острой, как местная. Прислуживала она Маюн, поэтому серьезного разговора я не планировал, но на вопросы матери все равно пришлось отвечать максимально правдиво. «Антон, что там за новость о новом слуге, которого ты хочешь взять? Я даже вначале не поверила Потапу, пока он не принес деньги от тебя». «Мам, я же вижу, что дела у нас идут не лучшим образом, поэтому решил, что по мере возможности буду помогать тебе». Решил попробовать заниматься артефакторикой и даже не ожидал, что у меня получится. Конечно, первый амулет, который мне удалось изготовить, был очень низкого качества, но все равно его купили, и часть денег я передал семью. К сожалению, мой источник так и не восстановился, поэтому на один простейший амулет уходит несколько часов, а потом требуется длительно восстанавливать крой Химаны, чтобы появилась возможность сделать следующий». «Ну, это мне еще повезло, что смог найти, как сделать стол артефактора, так что можешь не переживать. Ничего я не взорву, руны ложатся, как положено, без искривления». «Лучше расскажи, сколько сейчас наш род должен кредиторам?» – спросил я. Тяжело вздохнув и отложив столовые приборы в сторону, мать серьезно задумалась, но, кивнув сама себе, ответила на мой вопрос. «Похоже, скрывать от тебя реальное положение дел уже бессмысленно, поэтому я отвечу тебе». Твой отец участвовал в одном тендере на государственный заказ, но его подставил его компаньон, так что, выиграв его, он не смог вовремя выполнить взятые на себя обязательства. Это послужило началом общественного порицания, как следствие дуэли его смерть. С государственными кредиторами он рассчитался, а вот остальные потребовали выплаты всех долгов в связи с его смертью. «Банкам и частным инвесторам рот должен около миллиона рублей. В посольстве у нас долг уже в 26 тысяч рублей. Напомню, что рубль примерно в два раза дороже местной валюты. Если переводить на муны, то два миллиона должны банкам и 55 тысяч посольству». «Два миллиона? но ну, откуда такой долг?» – возмутился я, поняв, что мои сто мун, переданные семье, крохи от реального масштаба бедствия. «Неустойки по контракту и покупка сырья в кредит». «В итоге еще и всю продукцию военного назначения, которую не успели доделать срок, конфисковал государь, не заплатив даже компенсации. Хотя я слышала, что их активно используют в армии. Что там точно, я не знаю, но сам факт заставляет серьезно задумываться. Поэтому я и решила покинуть Российскую империю. А господин Рыков подсказал, куда лучше всего переехать», – ответила мать, прикрыв глаза. «Было видно, что данный разговор давался ей нелегко. Ещё немного, и наша семья пойдёт по миру с протянутой рукой, а к нищим иностранцам тут относятся ещё хуже, чем к своим. Как я понимаю, долг перед посольством нужно погасить в течение полугода? Даже меньше. В начале марта. Пять с небольшим месяцев». «Хорошо, на этот долг я попробую заработать, а вот что с основным долгом? Ты разговаривала с кредиторами, они готовы дать рассрочку на его погашение?» «Говорила, но со мной даже не стали разговаривать. Не пустив в кабинет главе отделения банка, а владелец, граф Орлов, вообще отказался общаться со мной», – тяжело вздохнув, ответила мать. «Что они нам могут предъявить другой стране? Не уверен, что они тут имеют большое влияние». В крайнем случае мы наймем юриста, чтобы он затянул процесс рассмотрения дела, а там уже придумаем, что с этим делать. Деньги большие и уверен, что договориться можно, ведь получить хоть что-то это лучше, чем не получить ничего. Попробуем договориться о беспроцентной рассрочке на 20 лет. Думаю, что такую сумму мы потянем. Но придется много работать, во всяком случае пока не вижу повода опускать руки». «Мне нужно ознакомиться со всеми бумагами, связанными с кредитами. Посоветуюсь с юристом, уверен, что найду варианты, как решить эту проблему», сказал я, вернувшись к жареному стейку, который уже начал остывать. «Все документы я передала господину Рыкову, который согласился лечить тебя, да и всячески помогает нам. Он даже помог снять это поместье за сумму в два раза меньше, чем соседние поместье. И добился разрешения на продажу у короля, поэтому мне кажется, что не стоит ему мешать в этом вопросе. Он занимается этим вопросом и обещает приложить все усилия для этого. Слова матери о Рыкове заставили меня взглянуть на Потапа, и я увидел, что он, как и я, заподозрил в нечестности целителя посольства. «Вся эта ситуация мне совершенно не нравится, нужно срочно что-то решать». Только вот как это сделать, не насторожив наших врагов, коих, я уверен, у семьи немало? Даже служанка АЮн внимательно прислушивалась к нашему разговору. А значит, скоро о нем узнают те, кто все это устроил. Хорошо, как скажешь. Раз он занимается, то, конечно, не будем ему мешать. Но слугам мне нужен, чтобы постараться быстрее рассчитаться хотя бы с частью долгов. Да и оплачивать я его буду со своих доходов, ответил я. «Хорошо, ты уже взрослый. Сам решай, как распоряжаться своими деньгами». Сразу после ужина отправился изготавливать второй амулет. Процедура была отработана, и, потратив ману, задумался, чем можно обезопасить себя на случай внезапной угрозы. Использовать обычный амулет с руной огня может быть неэффективно против водной стихии, даже против огненной, если противник будет достаточно сильным. Но зная принципы построения рун и их конфликтность, можно создать взрывное устройство или аналог гранаты. К примеру, взять стихию огня и воды. Если их совместить в одном артефакте, то получится довольно мощное устройство. Единственное, что мне потребуется испытать мое новое изделие, и судя по расчетам, выполнить его можно будет только за два раза. А значит, на его устройство уйдет минимум 5 часов. «Зато мощность в таком случае будет просто огромная, добавлю туда руны усиления, активация противостихий даст временную задержку на срабатывание в несколько секунд. Вообще, мне бы испытать свои амулеты, чтобы понимать реальную мощность, но оставлю этот вопрос до лучших времен. К утру мне удалось изготовить семь одноразовых амулетов с перерывами на сон, но зато вымотался я очень сильно». Сон по полтора-два часа не дал полноценного отдыха, и с этим что-то нужно делать. Разбудила меня Айон, сообщив, что приехал парень устраиваться на работу, и он ждет меня в гостиной дома. Быстро помывшись и переодевшись в костюм, спустился в гостиную, где на одном из диванчиков сидел парень в простом костюме. «Ян, я приехал, как вы и приказали», — сказала Айон, скачив с дивана и низко мне поклонившись. «Молодец. Пока мы не на людях, в моем доме можешь обращаться ко мне, Антон. Ты составишь мне компанию за завтраком?» Спросил я, слегка кивнув ей. «Это будет неправильно, Джуси?» Ответила она, опять склонившись. За всем этим пристально наблюдала Айюн, явно что-то сказав моей гости, когда она пришла в наш дом. аюн накрой стол на две персоны. Что у нас сегодня на завтрак?» Спросил я. «Может, я лучше подожду вас на улице?» «Что за чушь ты сейчас сказал? Если я взял тебя с лугой, то это не значит, что я не отвечаю за тебя. Ты идешь есть со мной, заодно пояснишь мне некоторые моменты поведения в школе. Я приезжий и во многом не разбираюсь, поэтому твоя помощь будет очень кстати». Пока Айюн накрывала на стол, я нашел Потапа и передал ему все семь амулетов с заданием отправиться в магазин на рынке и продать их тому же торговцу, с которым сотрудничал раньше. Так как встал я позже всех, то моя мать уже успела позавтракать и отправилась с самого утра кому-то на встречу по приглашению. Именно поэтому есть я сел с Йон. Ну а чтобы нам не мешали, попросила Айюн оставить нас одних, сказав, что мой новый слуга сам поухаживает за мной. «Давай вначале поедим, а потом обсудим все дела», — сказал я, когда нас оставили одних в гостиной. «Это в Европе принято вначале поесть, а потом уже обсуждать дела. В нашей стране считается нормальным за едой вести разговор. Вначале принято обсуждать погоду, родственников, а после этого уже переходить к интересующей теме разговора», — сказала девушка, наблюдая, как я сворачиваю блин в трубочку и макаю его варенье, выложенное на тарелке». «Буду знать. Мне действительно не хватает знаний местных обычаев и этикета, поэтому не стесняйся и поправляй меня, чтобы я быстрее смог адаптироваться к жизни тут». «Но этикет – это не то, что беспокоит меня в первую очередь. Дело в том, что в школе у меня непростые отношения со сверстниками. Как видишь, моя левая рука делает меня ущербным в глазах остальных сверстников». Хуже всего это то, что два дня назад меня пытались убить и настолько сильно избили меня, что я даже потерял память. Как сказал осматривающий меня целитель, я чудом выжил и теперь не знаю, что мне делать. Ко всему прочему, я даже не помню причины конфликта. Помоги мне разобраться и дай совет, как поступить, — попросил девушку. И он задумалась на пару минут и ответила мне, так и не надкусив свой блин. «Тут дело не в конфликте, а в твоем увечье». Наши школы очень жестоки по отношению к слабым и имеющим увечья. Учителя даже поощряют издевательство над такими учениками, дабы подготовить их к реальной жизни в будущем. Издевательством и унижением может подвергнуться даже обычный ученик, после чего он станет изгоем. Единицы способны справиться с этим в одиночку. Кто-то пытается сменить школу, но, как правило, таких людей преследуют и в других школах, после чего для них все начинается сначала и на новом месте. «У меня тоже был конфликт с одной из таких групп, но меня спасла моя подруга, заступившая за меня. Она та еще оторва и вообще безбашенная, но у нее отец не из бедных, и она может себе позволить сама выбирать себе друзей. Она и подсказала, как мне заработать отчиму денег, чтобы не попасть на улицу красных фонарей. Да, ты скажешь, что это неправильно, но лучше так, чем торговать своим телом». «Хорошо, но что в таком случае делать мне?» «Я могу решить вопрос с миром, не привлекая внимания?» «Нет. Такие понимают только силу. Но тебе будет вдвойне сложнее восстановить свое имя, так как ты аристократ. Еще тебя могут вызвать на дуэли, и, насколько я знаю, ты не можешь отказаться. Иначе этот позор уже не смоешь никогда», — ответила девушка. «Я понял тебя. Раз драки не избежать, то бить нужно первым. Что мне грозит за драку на территории школы?» — спросил я. Во всех школах свои правила, но обычно это отработка после уроков. В редких случаях могут собрать школьный совет и поставить вопрос об отчислении, но такие случаи очень редкие и накладывают на репутации школы черную метку. В такую школу уважающие себя люди своих детей учиться не отдадут. Но что ты сможешь сделать? Ведь как маг ты не способен выиграть дуэль, да и физическую драку не осилишь. «Хорошо. А теперь объясни, как общаться со своими сверстниками, чтобы не выглядеть неучим и не опозориться». «Ну, смотри». «Опа». «Обращение девушки к парню или к старшему брату, а также к близким знакомым». «Онни». «Обращение к девушке, которая старше или к старшей сестре». «Так достаточно часто обращаются друг к другу подруги в неформальной обстановке». «Хён». «Хённим». «Обращение молодого человека к мужчине старше его или к старшему брату». «Нуна». Обращение парня к девушке старше его или к старшей сестре, Аджума – обращение к женщинам, которые старше, а Джосси- вежливая форма уважительного обращения к мужчинам старшего возраста. Сонбэ – это обращение к старшим коллегам по работе или наставнику. К более младшим сотрудникам или ученикам обращается Хубэ. Также эти обращения используются и в университете к студентам старшего и младшего курса, соответственно рассказала девушка. «Боюсь, что я должен это записать и выучить, а то не запомню с первого раза. А что нужно сделать, чтобы меня зауважали в школе?» «Нужно хорошо учиться, побеждать в соревнованиях, проявить себя в кружке, выступить на общественном мероприятии. Одним словом, нужно выделиться. Если ты стремишься к этому, то попробуй переговорить со старостой. Он должен тебе помочь в этом, и это его прямая обязанность». Они отчитываются каждые полгода об успехах своего класса. А если узнают, что он отказался помочь, то у него будут проблемы. Хорошо. Что я еще должен знать про школу, а то ведь я потерял память. Учеба начинается очень рано, и в старших классах заканчивается поздно вечером. Обед полтора часа, и некоторые берут еду с собой. Если тебе не очень нравится корейская кухня, ты спокойно можешь брать еду из дома в специальном контейнере. «Всегда уважительно кланяйся учителям, даже если они не правы и наказали тебя необоснованно. Всегда благодари их за наказание. Так принято, иначе у тебя возникнут проблемы, а учитель может испортить твою жизнь не хуже учеников. Да и те, кем недовольны учителя, очень быстро становятся изгоями. Но как, теперь понимаешь, что тебя ожидает?» Улыбнувшись, спросила Йон. «Ну, если коротко, то, придя в школу, нужно при всех врезать самому здоровому парню. Когда меня за это накажут, обязательно нужно поблагодарить. Потом обратиться к старости и угрозами заставить его помочь мне. Стараться учиться хорошо и во всем быть первым», – отчитался я. «Ну, не совсем так, но общий принцип ты понял. Надеюсь, я помогла тебе в этом вопросе. Ну, а теперь расскажи, для чего я тебе нужна на самом деле». «Мне нужен хороший юрист, недорогой, надежный и разбирающийся в международном праве. Понимаю, что специалиста по вопросам аристократического рода ты не найдешь, но мне нужна хотя бы толковая консультация, чтобы уточнить некоторые вопросы, в том числе и по магии, включая разрешение на работу артефактора». «Хорошо, я поспрашиваю через своих знакомых. Какие еще обязанности у меня будут?» «После уроков мы будем встречаться в городе, и ты будешь помогать мне, объясняя, что я делаю не так и как нужно правильно себя вести. Ну и буду давать дополнительные задания. Пока так. Если что-нибудь появится еще, я тебя предупрежу». «У тебя есть телефон?» – спросил я, заканчивая есть. «Нет. Самый дешевый стоит 11 мун, и я не могу себе его позволить». «Хорошо, деньги я тебе выделю. Купишь его и не спорь». «Он будет принадлежать мне, а ты будешь им пользоваться, пока работаешь на меня. Только покажи, как им пользоваться, а то я все забыл». «Забыл?» — удивилась девушка. «Ну да, тут помню, тут не помню», — попытался отшутиться я. «Ладно, доставай. Меня подруга научила в них разбираться, там ничего сложного», — сказала Йон, повеселев.